Глава 14. Кошка спасается. Итак, следовало избавиться от принуждения, выполнить волю отца, вернуть свое, пока хотя бы браслеты и печать, найти Мику, еще много чего важного и не очень, хотя в этом списке пока важным казалось все. Но главное, что ее мучила мысль, что она теперь никогда не объяснится с Риком. Невозможно перед ним оправдаться. Ее не просто оговорили. Она сделала это сама и еще клялась при этом на пламени. Проклятый тай. Исправить это? Как? Колдун Лев мог бы помочь. Хотя бы что-то подсказать. Но как его позвать? Как попросить? Она даже имени его не знает. Возможно, через сон. И нужно ли колдуну ее вручать? Она когда-то его отвергла. Он сделал прощальный подарок, который она отвергла тоже. Его подарок — шелковая шаль, защитит и отберет большую часть дара. Но это выход. По крайней мере, она избавится от гаверика. Сидит тихо? О да. Она сидела тихо, как мышь в углу, дышала и то через раз. Все, даже жить и дышать, казалось, в тягость. Ужин Сина принесла в комнату. Рина выпила воды и взяла кусочек хлеба. Не только из осторожности, просто есть не хотелось. Позже она с помощью сины переоделась в сорочку и халат и вернулась в кресло. Замерла там, закрыв глаза и не шевелясь. Ощущения, мысли отвратительные. О да, он, Гаверик, деликатен в интимных вопросах. Спасибо ему, лучше бы молчал. Ей казалось, что, закрыв глаза, она сидела среди руин, среди пожарища, которое еще дымилось. Как же больно. Когда покинула Ленгар, было не так. У нее был Рик. Да, она долго сопротивлялась, но он все равно был. И потеря всего тогда не стала трагедией. А Ивар несносный заноза, он заботился о них, имел основание ей не верить и в результате оказался прав. Но что теперь? Она все еще его жена Рика, и они должны объясниться. Поверила бы себе она сама на его месте. Но сначала спастись, сбежать. Как видно, надеяться придется на везение и еще на шаль колдуна. И вообще, она дочь своего отца, она венишь, а венишь и не сломить. Да, легко сказать. Желания уснуть не было. Но Рина легла. Ей нужен сон. Попасть во дворец колдуна. А еще лучше встретить колдуна. Но нет, несколько часов она бестолку ворочилась в постели и успела ее возненавидеть. Потом забылась ненадолго. Бесполезно. Вообще ничего не снилось. Утром сина подала ей умываться и стакан с водой с чистой водой, без микстур, и сказала: Миледи, эссери желает вам доброго утра и хотел бы видеть за завтраком. Хорошо? безучастно согласилась Ринна. Эс Гаверик передает вам привет. «Вот как!» «Он просил передать, что сегодня болен и желает вам хорошего дня и не терять душевного равновесия, Миледи!» Девушка запнулась. «Он так сказал, Миледи!» «А что с ним?» Рина внимательно посмотрела на горничную. «К нему пригласили лекаря?» «Как обычно, Миледи!» Сина пожала плечами, словно тоже удивляясь странному поведению старого Тая. «Нет, он не просил лекаря!» По пути Рина заметила гаверика в проходной комнате, тот дремал в кресле. А в столовой ее ждали оба сэри, Вернон и дядюшка, и какой-то незнакомец. «Наш компаньон Эс Ристон», — представил ей гостя банкир. «А это наша дорогая леди Ринна Вениш. Они с моим племянником давние друзья, вы знаете. Вы стали просто красавицей, леди», — благодушно заметил компаньон видно он считал что женщинам надо говорить комплименты благодарю с мы и встречались да очень давно он широко улыбнулся ей и заговорил о каких то контрактах на поставку пряностей верно угрюмо молчал отвернувшись арина ее мысли метались кто этот рисстон громко попросить его о помощи нельзя однозначно ее тут же снова объявит сумасшедшей. потихоньку попросить на глазах у сейри «Как?» «И потом, может быть, они вообще в сговоре, и просить бесполезно?» Она не решилась, молча просидела до конца завтрака. Благо, это было недолго. Гость раскланился, и его проводили. «Очень хорошо», — дядюшка довольно потер руки. «Надо приучать наших м друзей, что вы пара. Надеюсь, уже скоро. Очень надеюсь». «А пока идите и прогуляйтесь по саду, подышите воздухом». Он недовольно стрельнул глазами в Ринну. «Леди выглядит так, словно ей скоро на кладбище. Добавляйте эликсира, если надо, пусть высыпается». «Вас предупреждали, дядя, что это не безвредно», — подал голос Вернан и как-то брезгливо взглянул на Ринну. «А что делать, если ты бестолочь и не можешь очаровать девицу?» — раздраженно дернулся банкир. «Я бы уже управился на твоем месте». «Скоро я опять позволю вам свидание. Уж постарайся!» «Ты такой же, как твой отец!» «Как он догадался, что с женой делать, до сих пор удивляюсь!» «Замолчите уже, мое терпение не бесконечно!» Вернон покраснел от досады. «Ты еще начни мне угрожать, щенок!» Банкир глянул на него насмешливо. «Нас приглашает наместник, так что придется уехать раньше!» «А жаль, наместник может говорить о вещах, известных ей!» А вам вообще непонятных. Я еще надеюсь, Тай, что вы придумаете, как держать ее в сознании, управляя лишь поведением. Это невозможно, — сказала Рина. Она уже поняла, что происходит. Гаверик великодушно дал ей возможность побыть собой и осмотреться. Да, вы говорили это, — буркнул дядюшка. Мне надо знать, где печать графа. Тебе придется вытряхнуть это из нее, идиот. Это снова относилось к Вернону. Иступайте гулять. «Девушка должна быть здоровой и румяной. Вы тоже пошевелите мозгами гаверик, если еще умеете. Это и в ваших интересах». Поначалу они молча ходили по дорожкам парка. Было мокро и холодно, но это освежало. Теплый плащ на Рине был из синего шелка, подбитый мехом белки. Дорогой плащ. Сэри не экономили на ее гардеробе. Вернон предложил ей руку, но держался так, словно делал огромное одолжение. Наконец Ринна решилась. «Это я, Вернон!» Она осторожно коснулась его ладони. «Я тут!» «Не Гаверик!» Он тут же замер, медленно повернулся к ней. «Вы снова шутки шутите, старый негодяй!» Корзина пирожных, задаток два золотых, булочки с ванильным кремом на набережной. Мы спорили, кто сколько съест. Потом мне влетела от Исминельды. Леди нельзя много есть, и даже шутить на эту тему. Я потом вам рассказала, помните? «Спросите еще что-нибудь!» «Леди Рина». Он протяжно вздохнул, стиснул ее пальцы. «Правда? Я уже не могу верить. В прошлый раз вы выбежали ко мне и тут же...» Он замолчал, отступил на шаг и посмотрел ей в лицо. «Это ведь вы были, но сразу исчезли». «Я не знаю, как верить». «Все правильно было и исчезла», подтвердила Рина. «И это не в моей власти». «Он сильнее, но у меня получается сопротивляться. Если он попробует снова...» Я постараюсь дать вам знак. Он кивнул, рассматривая ее с сочувствием. Хорошо бы, но я уже не слишком боюсь, потому что терять мне нечего. Ради себя – нечего. Ради матери, сестер – да. Если даже нас подслушают. Гаверик не может подслушивать, – перебила она. Только завладеть моим телом полностью, стать мной. Правда, он может понять, что я чувствую, но вряд ли это важно. Если нас и подслушают – «Это мало что изменит», — закончил Вернон. «Дядя перестал мне доверять после лавери. Он прав, я бездарь мог бы действовать ловчее. Он еще говорит про наш брак, но, как мне кажется, уже примеривает это на себя». «Вы шутите?» — она вздрогнула от ужаса и негодования. «Почему?» — Вернон криво усмехнулся. «Он вдовец, еще не старый, наверное, помнит, что делать с женой. Странно, что он так не задумал с самого начала». Наверное, чего-то опасался и хотел при случае подставить меня. Давайте продолжим гулять. Он протянул ей руку. Нас видят охранники. Она положила руку ему на локоть. Он легонько пожал ее пальцы. Вы еще тут? Сколько пирожных обычно заказывала себе Эсса Эсминельда? Ни одного, Вернон. Она их не ела. Это все еще я. Хорошо. Он вздохнул. Леди Рина, поймите правильно, я полон дружеских чувств к вам. Но я хотел жениться на другой девушке. Я очень рада. И я замужем за другим мужчиной, верным, И развестись не будет просто. Но если это случится, и меня заменит у алтаря, он на это рассчитывает? Думаете, пламя при этом одобрит брак? Я никогда добровольно не выйду за него. Неправильно, леди Ринна. на пять пожал ей руку. Если вы станете вдовой, это все упростит. Не знаю насчет замены у алтаря, но уверен, что он сумеет вас убедить. Запугать — это очень убедительно. Многие венчаются без большого желания и без явного одобрения пламени. Не погасло и ладно. Про добровольность вы, надеюсь, поняли. Ваш циркач пока жив. Два дня назад дядя ездил в храм проверять ваш браслет. «Пока жив?» — медленно повторила Рина. «Вернон, у него не было смертельных ран. Колдун его быстро вылечит. Или еще раз?» Она тут же подумала, что Ивар наверняка раздобудет амулеты взамен украденных, так что о других покушениях можно не беспокоиться. «Этого не потребуется», — сказал Вернон. «Простите, что огорчаю. Стреляли из охотничьего арбалета. На болте был действенный яд. Кан наверняка должен был умереть, проболев неделю». Странно, что он еще жив. Кстати, ему в тот же день стало хуже, и его куда-то увезли из лавери. Это опять был ужас. Но тут же она вспомнила гильдейская пряжка Рика. «Пряжка тоже амулет, причем от ядов!» Рина перевела дух. «Пряжку Гаверик не стащил, не догадался. Поэтому Рик не умрет». Она отвернулась, улыбнулась. «Я буду надеяться на лучшее». И тут же испугалась опять. А почему Рику стало хуже? Ведь яд не должен был действовать. Слабый амулет? Яд чем-то усилен? Это очень дорого должно быть. Но тут уже давно никто не экономит. Верном успокаивающе поглаживал ее по руке. Я вам сочувствую, леди Ринна. Просто очень надеюсь, что вы не станете сильно переживать из-за его смерти. Вас выдали насильно за чужого человека, и это было недавно. Если я не прав, простите. Но, умоляю, думайте сейчас о себе. И хорошо бы немного обо мне, чтобы мы оба спаслись. Скорбеть будете потом. При этом я не претендую на вашу руку. Ах, Вернон, если бы вы объяснили мне все сразу, при первой встрече!» — воскликнула она. «Я сожалею». Он поморщился. «Но и вы поймите, доверяться я не рискнул. Хотел переиграть всех. А что получилось, вы знаете». «Если бы вас не увезли в монастырь...» Он махнул рукой. «Что теперь говорить?» «Что вы намерены делать, верно? Он? Она умоляюще на него посмотрела. «На кого ей еще тут надеяться?» «Не могу сказать...» Он отвел взгляд. «Простите, я слишком хорошо помню, как мы разговаривали. А потом ваш взгляд изменился, и я каким-то чудом догадался, что это больше не вы». «Это страшно, леди Ринна. Просто...» «Подождите». «Хорошо», — вздохнула она. «Если так рассуждать, то он уже наговорил много лишнего. Но бездумно ждать и доверять слишком трудно. Просто невыносимо», — она попросила. «Вернон, тогда расскажите, что было в лавере?» «Я имею в виду тогда, когда мы вас забрали...» Он понятливо кивнул. «Да, я приезжал за вами. Я же вроде как возлюбленный». Со мной были стражники, и дядя заручился чьей-то высокой поддержкой, уж не знаю как. Я со стражей поднялся в вашу комнату, когда уже все было сказано. Вы плакали и просили прощения. Я даже усомнился, точно ли это Гаверик. Потому что редкий мужчина, мне кажется, может такое изобразить. «Мой муж поверил?» «Как думаете?» — уточнила она зачем-то. «Думаю, поверил!» — без сомнений ответил Вернон. «У него было такое лицо...» Он сказал, что вы можете уйти и не беспокоиться больше на его счет, что ошибки будут исправлены, и он желает вам всего наилучшего. Тот его друг, тот самый, велел нам убираться и пригрозил убить меня при первом удобном случае. Сожалел, что я просто простолюдин, иначе бы он вызвал меня законно. Он дворянин? Каким образом? Зарабатывает в цирке. Вы шутите? Вернон коротко рассмеялся. Ему возразил десятник стражи, который стоял за моей спиной, дескать, угроза при свидетелях. Тогда как его? С. Ивар пообещал спросить у бургомистра, почему стражи заботится не о порядке в городе и соблюдении законов Кандрии, а о неверных женах и их обнаглевших любовниках. Тогда ваш муж попросил его заткнуться и сказал, что это шутка, конечно, про бургомистра. Спросил, нужны ли вам деньги. Вы отказались и напомнили про разводное письмо. Он обещал написать и почти сразу потерял сознание. Да, я видел, что он еле держался. Но я и сам. Уж простите. Какое-то время они шли молча. Ринна переживала то, что узнала. Вернон не мешал. Не то, чтобы она узнала новое. Скорее убедилась. Рика она потеряла. Если каким-то чудом не отыщется способ все ему объяснить. Она сделала бы все, чтобы он просто выжил, чтобы его не трогали больше. Это проклятое хранилище. Оно что, до краев наполнено золотом? Так и должно быть, чтобы старания сэри и их расходы окупились. Когда отец показывал Ринни хранилище в банке, там стоял сундук с бумагами, много рулонов пожелтевших бумаг, исчерченных дорогой тушью. Она не портится и не выцветает. Он говорил про деньги на расходы для нее, И она рассчитывала самое большее тысяч на десять. Для Сейри это мелочь. Основное... Что же там? «Что же там такое в хранилище?» – прошептала Ринна. «Кто знает!» – тут же отозвался Вернон. Но многие считают, что граф спрятал где-то казну Кайса Фардина. Он напал на флотилию, которая везла казну. Нужный корабль взяли нетронутым. А оказалось, что сокровище на другом, утонувшем корабле. «Вы правда не знаете, где печать? Если ее нет у вас, то она потеряна. Тогда вам точно не избежать брака с кем-то из нас». «Вернан, как вы заранее узнали о решении короля меня изгнать?» Сменила она тему. «Я умираю от любопытства. Пожалуйста». «Конечно». Не стал он отнекиваться. Хмуро усмехнулся. «Все просто, дядя не узнал о решении короля. Он его и устроил». «Как?» Ринна даже остановилась, потрясенно уставилась на него. Он устроил. «Решение короля? Как такое возможно?» Она не поверила. «Пусть банкиры и имеют немалое влияние на все сферы жизни, но принимать решение за королей невозможно. Какой-то банкир из далекого Гринзеля его с королем даже за стол не посадит. Я отвечу. Если пообещаете сохранить это в тайне, хотя бы пока. Вы смеетесь? воскликнула Рина. Думаете, я пойду обсуждать это с горничной? Ни с кем не обсуждайте, особенно с дядей, серьезно сказал Вернон. Хорошо, обещаю. Говорите. Она все равно не собиралась верить. Удачное стечение обстоятельств! пожал плечами Вернон. Хотя, если приложить старание и быть внимательным, обстоятельства всегда сложится удачно, так говорил мой отец. Дядя тоже знает эту истину, как видите. А тут все и сложилось. Осталось применить заклятие. Еще и заклятие. Против короля? Это все пахло приговорами и казнями. Дядя много лет назад купил заклятие. Несколько одноразовых прописей во время поездки по южным странам. Одно даже подарил отцу, я тогда был маленьким. Кажется, их все давно потратили на всякую чепуху, Даже на шутке, но одно осталось. Суть в том, что мужчина безоговорочно исполнит желание старшей родственницы по материнской линии. Одно желание. Это быстро, безвредно, и следы быстро исчезают. А мы, леди Ринна, о клиентах, особенно о крупных должниках, всегда старались узнать больше, особенно о высшей знати. Обеды для них закатывали. Разговорить старались, подарки делали, хоть они и должники. Ну и вот. Король на вас сердился, конечно, был недоволен, но сам он вас в лучшем случае замуж выдал бы или в монастырь отправил. О том, что ему какой-то мудрец советовал вас изгнать, никто и не вспомнил бы, и сам он тоже, конечно. Но вас нужно было из семьи вытащить, чтобы спокойно ощипать. Хранилище ведь вам отец не в приданное оставил и не в наследство, а по особому распоряжению». А в этом случае воля родского короля для Гринзельского банка значения не имеет? Продолжайте, севшим голосом попросила Рина. Вы хотите сказать, что королева мать ваш должник? Что вы, не королева? Леди Раус, ее долг огромен, под сотню тысяч. И что-то взыскать с этой особо непросто. Так хоть отработать, разве леди Раус родственница короля? Да! Единокровная сестра королевы-матери. Она бастарт, непризнанный ребенок. Но для заклятия это подходит. Дядя говорил, торговалась она с ним, со знанием дела. Все получилось, как вы знаете. Она знала и про Гаверика? Зачем? Удивился Вернан. Это ей ни к чему. Знала ли, что окажетесь у нас. Как вообще в это вмешался Гаверик? Он тоже должник, правильно? Как вы узнали, что Гаверик и я... «Это мне неизвестно, леди Ринна», — сказал он, кажется, искренне. «Но дядя давно знает Гаверика, нанимал для разных дел». «А думала, это узнали от вас?» — вырвалось у нее. «От меня каким образом?» — Изумился он. «Я разве знал? Я был потрясен! Но почему вы так решили? Я когда-то говорила вам, что могу превращаться в рысь, помните? Может, и говорили, я счел это шуткой. Да и при чем это здесь?» «А вы и правда умели превращаться?» «Да, конечно, вы не та, и вы не могли знать, что это значит», — она покачала головой. «Простите, Вернон. Кстати, вы знаете, что случилось с моей рысью?» «Ее отпустили в лес, она мешала гаверику», — сказал он и отвернулся. «Отпустили? Это неплохая новость. Пусть лучше так. «Леди Рина, что вы подарили мне на праздник на верфях, помните?» — вдруг спросил он. «Бант со своего платья, Вернон». «Это все еще я. Я что-нибудь придумаю, леди Рина, сказал он перед тем, как проводить ее в дом. «А вы просто будьте осторожны». Несколько дней прошли тягучее и однообразно. Вернон куда-то подевался. Дядюшку Сейри Рина видела только за завтраком. Гаверик больше не пытался заговорить с ней, но ну и не пытался подменять ее. Однако, когда Рина шла в столовую, то встречала его в соседней комнате в кресле, И понимала, что это значит, банкир считает, что старый Тай стал ею. А они с Таем заключили соглашение, не сговариваясь. Рина старалась себя не выдать, и при этом помнила, что Гаверик рядом, слышит ее чувства и при случае без особого труда займет ее место. Такие трапезы проходили в молчании. Разве что банкир пару раз справился о здоровье, а один раз предупредил, что придется сделать несколько визитов. Она не удержалась и уточнила. «Куда визиты?» «Не ваше дело», – буркнул банкир. «Не забывайте выгуливать девчонку на свежем воздухе». Он теперь постоянно был не в духе. Видно его обычное состояние, когда не надо прикидываться добрым дядюшкой. И еще Рина то и дело ловила на себе его странные взгляды, и изучающие, и в то же время заинтересованные, вожделеющие. Он и впрямь примеряет себя на роль ее супруга, и рассчитывает получить согласие, но этого не может быть никогда. Или он надеется, что да, у алтаря скажет «Гаверик?» А все остальное тоже с «Гавериком»?» Рина подавилась чаем и закашлялась. Сэри подскочил и похлопал ее по спине. «Вы бы осторожнее, леди». После завтрака Ринна гуляла в парке с горничной, если погода позволяла, а остаток дня сидела в комнате. Пробовала расспрашивать Сину про замок, окрестности. Тут Сина становилась на редкость молчаливой. Зато перестала давать ей лекарства. Во всяком случае, Ринна их не различала. Охрану она видела сама. Сбежать было необходимо, хоть пешком. И что там замышляет Вернон? Появилось много времени подумать, почти как в келье для раздумий в монастыре. Зато теперь не было рыси, чтобы убежать и гулять по лесу. Ринна часами перебирала в голове то рассказ Вернона, то свои разговоры с Риком, с леди Раус. Теперь она поняла смысл последнего предостережения леди Раус. Та продала ее с не зная подробностей их замысла, но и подсказывала, как скрыться от с В монастыре банкир ее не достал бы. Было слишком очевидно, что родня после случившегося захочет сделать ее монахиней. Заснуть и увидеть тот самый сон Ринна пыталась каждый день. И вот она прикорнула в кресле и задремала. За окном было темно от туч, хлестал дождь, был ветер. А ей этот ветер швырнул в лицо охапку колючих песчинок. Она сердито укнула и опустила морду, закрутилась на лапах. Несносный ветер дул отовсюду. Она зажмурилась и пошла по сухой, потрескавшейся земле туда, где должен был дворец с садом. С каждым шагом ветер стихал, переставал мешать, и скоро она стала смотреть по сторонам. Пустыня. Куда ни глянь, камни, песок, пучки сухой травы, и не видно никакого сада. Если сада нет, зачем она здесь? Но сон продолжался, и надо было идти, и скоро она увидела камень похожих очертаний. «Неужели?» Она лапами разбрасывала песок вне себя от страха, что драгоценный подарок колдуна мог пропасть. И зачем было бросать его тогда, не забрать с собой? Может, кто-то уже подобрал, кто-то случайный. От одной этой мысли становилось страшно. О том, что Шаль мог забрать колдун-лев, она не думала. Такие, как он, не берут назад свои подарки. Ринна не сразу поняла, что отгребает песок уже не лапами, а ладонями. И была вне себя от счастья, нащупав, наконец, шелк. Бережно извлекла шаль, встряхнула, убеждаясь, что она в порядке, не испортилась от столь небрежного отношения. Шаль была как новая, мягкая и чуть прохладная. Ветер опять дул, шумел в ушах, но теперь не спешил давать советы. Это ничего, она помнила прежние закутаться с ног до головы, закрыть лицо и глаза. Закуталась. Ячеистый узор не мешал смотреть и видеть. Он, в сущности, ничему не мешал. Она завернулась плотнее. Шаль скоро перестала ощущаться, зато нахлынула отрешенность. Удивительное спокойствие. Как будто она закрыла окно и перестала слышать шум улицы. И захотелось спать. «Леди Рина, просыпайтесь, пожалуйста!» Как сквозь пелену донесся до нее голос Сины. «Просыпайтесь!» Горничная даже трясла ее за плечо. Рина нехотя открыла глаза. Сина стояла над ней и была чем-то взволнована. «Ах, леди, вы так и уснули в кресле, одетая! Я не могла вас разбудить! Но уже давно утро! И вот ужасная новость, леди! Вас ждут внизу, пожалуйста!» «Что такое, Сина?» Арина потянулась, потерла лицо, чтобы быстрее прийти в себя. «Случилось что-то? Который час? Уже почти полдень, леди. Вы спали и спали, я не могла добудиться». «Ах да, случилось, случилось. эс Вернан. леди Эссери послал за вами». «Что случилось с Верноном?» Она не узнала своего голоса. Почему-то поняла, что случилось очень плохое. Осина вдруг разрыдалась, закрыв руками лицо. А леди, он был такой замечательный! Но почему? Почему?» Он на меня и не смотрел, а я, я... «Сина, что вы сказали?» Ирина схватила девушку за плечи, тряхнула. Та только всхлипывала. Сердце готово было выскочить, когда она бежала вниз по лестнице. В ушах стучало «Он был! Был! Был!» «Вернон! Был!» Его тело лежало в обитом бархатом гробу возле лестницы. Рядом скорбно застыл дядюшка-банкир, чуть поодаль гаверик, еще какие-то люди. «Миледия тут», — негромко сказал гаверик, тогда сэри взглянул на нее. «Мой дорогой мальчик», — проговорил он прерывающимся голосом, — «такая нелепость вдали от дома, такая несправедливость, его подло убили ударом в спину». Прервалась молодая жизнь. Я просил его избегать подобных недостойных мест. Я предупреждал!» Он вытер слезу. Тут на Нарину, как ветром, вдохнуло злым раздражением пополам с насмешкой и жалостью. Такая жгучая смесь. Дохнула оттуда, где стоял гаверик. «Примите мои соболезнования, леди», — поклонился какой-то господин. «И вы, и эссы» я сожалею, что в нашем мирном городе вас постигла такая утрата». Он подошел и передал Сейре какие-то бумаги. «Здесь все, Эс. Заключение лекаря и мага тоже». «Премного благодарен», — закивал банкир. «Мы уедем завтра. Как видите, мы должны». Она смешка и злость. Это, кажется, она услышала истинные чувства Тая. Раньше не слышала. Она была оглушена всем этим, стояла, давясь слезами. «Верно, она больше нет». Эти соболезнования, тело в гробу. Она осталась одна с Гавериком и Сейри. Осталась одна. на верного, несмотря ни на что друга. Нет. Пока позволяет погода, спасибо за это ясному пламени, продолжал Сейри, опять вытирая глаза. Пока корабли выходят из гавани... Это уже опрометчиво, с. Погода на море в это время года коварна, заметил кто-то. Наконец гроб закрыли, и отнесли вниз в подвал. Когда Рина поднималась к себе, словно с грузом на плечах, на лестнице ее встретил старый Тай. Вышел внезапно и взял за локоть. «Что случилось, леди?» спросил он строго. «Эс?» Она его не поняла. «Что произошло?» «Что вы делали?» «Что вам нужно, Эс Гаверик?» «Я ничего не делала. И спала. Чем мне еще тут заниматься?» «Да, Сина говорила, что вы спите». Он больно сжал ее руку. «Что вы приняли?» «Какое снадобье?» «Никакого. Это у вас надо спросить, что вы мне подливаете». «Хорошо». Он отпустил ее. «С молодым Сейри покончено, значит?» «Случайно убит в пивнушке в пьяной драке. Убийцу никто не видел». Я не сомневался, что это случится, с тех пор, как ему перестали доверять. В лавере я еще покрывал дурака, жалел. Он отвернулся. «Вы хоть не будьте дурочкой». Он поторопился уйти, потому что внизу показался банкир. Ринна тоже бросилась в свою комнату. И только там, захлопнув за собой дверь, она поняла расспросы Гаверика, что случилось, да что за снадобья она принимала. И вспомнила сон. Значит, случилось это. Тай не смог к ней подступиться. Она избавилась от него навсегда. Она избавилась от своего проклятого редкого дара. Какое счастье! Ринна не принимала участия в сборах. Ей было безразлично, что Сина укладывала в ее дорожный сундук. Она не должна оказаться с Сейри на корабле. Этого следовало как-то избежать. Ведь корабль поведет их в Гринзель, там все станет только сложнее. Да, она стремилась в Гринзель, но не в компании с дядюшкой Сейри. Там ей с ним точно не справиться. Ей нужно в Лир. Под руку попалась шелковая сумка, та, что когда-то вручила ей леди раус В сумке так и лежали запасная сорочка, чулки, кошелек. Несколько дреров лучше, чем ничего, а больше раздобыть было негде. Еще в сумке нашлась фигурка-туфелька. Рина ей обрадовалась, повертела в пальцах, гладя полированный металл, коснулась губами, почудился сладкий запах меда и корицы. Вещичка напоминала о Рике, о Рабе, об их путешествии верхом, о Лавере. Только монастырь вспоминать не хотелось совсем, как не было его. Рина завернула фигурку в платок и положила в сумку, пообещав себе напечь пряников или хотя бы печенье при первом удобном случае. Кстати, только здесь, в этом поместье, она ни разу не зашла на кухню, чтобы готовить. И желания такого не возникло. Лишнее доказательство тому, что в этом проклятом замке она не живет, а лишь существует. Утром ее разбудил шум. Кто-то бегал по лестнице, кричал. Она различила визгливый голос банкира. Некоторое время спустя он ввалился к ней, уставился, сверля глазами. «Вы сговорились с этим старым прохиндеем?» Ринна уже успела встать и набросить халат. Ответила невозмутимо. «О чем вы говорите, С. «Где Тай?» «Где Гаверик?» «Простите, это кто?» «Но мне его не представили». Сэри пробурчал что-то, развернулся и вышел. Кажется, он попался в свою ловушку и не понимает теперь, что она видела, что знает и как с ней следует обращаться. А Гаверик сбежал. Ловкий старик, лучший тай, кто знает, какие у него возможности. Ирина, кстати, очень хорошо его понимала. Если банкир так легко убивает неугодных, то Гаверику осталось недолго жить. «Попади он в руки дознавателей и дай нужные клятвы», Ирина спасена, а банкиру придется несладко. сладко. Сине, пожалуй, вряд ли что-то угрожает. Она видела сумасшедшую леди и только. Сэри, это и нужно. Разумеется, он постарается избежать любых разбирательств, но, как человек осторожный, обо всем заботится заранее. Сина принесла завтрак и подтвердила. Гаверик исчез, его ищут, а экипаж уже подан. Где из банкир? у себя в кабинете занят последними приготовлениями даже отказался от завтрака ринна от завтрака не стала отказываться потом переоделась в дорожный костюм явно от дорогого портного и спросила у сины где кабинет банкира постучавшись она сразу вошла сейри стоял у стола и спешно перелистывал какие то бумаги увидев ее он даже подскочил как будто не поверил своим глазам вы доброе утро с поздоровалась она. «Я не могу отыскать свой брачный браслет. Он случайно не у вас?» «Нет», — буркнул он и махнул рукой. «Идите, я занят». Он привык, что леди Рина Вениш безвольная кукла? Не женщина, а ее оболочка? Рина сжала кулаки, потом медленно разжала. «Я не уеду отсюда без своего браслета, Эссейри. И без гильдейской пряжки. Если не хотите задержек, просто верните их». «Прямо сейчас!» «Да что вы себе возомнили!» Он отложил бумаги. «Вы скорбная разумом девчонка, от которой у меня одни проблемы! Что вы устраиваете тут, над гробом моего несчастного племянника?» Он повышал голос с каждым словом. «Шут! Его бы в...» «Нет, только в цирке такого не хватало!» «Пока я еще ничего не устроила», — сказала Ридна. «Если вы хотите, чтобы я была спокойной и милой и послушно села в карету, отдайте, что я прошу, для начала. Вам ведь что-то нужно от меня? Ишь, как заговорили леди!» — хмыкнул он, резко переменив настроение. «Думаете, я с вами не совладаю?» «Зельями и амулетами?» «Совладайте», — согласилась она. «Да только их, случись что, любой дознаватель обнаружит. Так что лучше бы вам со мной договориться». Вы ведь не один управляете банком. Сколько раз вам придется доказывать, что с моей стороны все добровольно? несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза. Где печать? Спросил он. Я не знаю. Клянусь светлым пламенем. Он опять некоторое время сверлил ее недоверчивым взглядом. Договариваться я люблю. Он достал из ящика и положил перед ней ее брачный браслет и гильдейскую пряжку. На браслете по-прежнему висел охранный амулет, прицепленный когда-то Риком. «Хорошо, носите пока, но имейте в виду, что еще до лета мы поженимся, а моя супруга не должна работать в булочной». Она и бровью не повела, и не стала напоминать ему о том, что все еще замужем. Вместо этого с улыбкой уронила. «Мы договоримся». «Не рассчитывайте играть со мной, леди», — хищно усмехнулся банкир. «Заиграетесь, не жалуйтесь». Вот, кстати, подарок. Вчера от Скорняка прислали. Подумал, что вам приятно будет иметь этот мех. Закажу еще, чтобы хватило на шубу. Будет от меня свадебный подарок. Он сдернул со спинки кресла шкурку и протянул ей. Даже если бы не было шнурка с бусиной, приколотого к шкурке, Рина ее узнала бы, потому что сама носила множество раз, когда была рысью. Она задохнулась от негодования и ужаса и от горя, большего, чем вчера над телом Вернона. Рысь была частью ее самой. Он это сделал? Да, она поняла, что хотел сказать Сейри. Никаких игр. Поняла уже вчера, но сегодня... Это стало еще яснее. Она уронила шкурку и поспешила убежать из кабинета. «Я велю ее упаковать с вашей поклажей, дорогая!» — крикнул он вслед. Ринна теперь молчала. Молча оделась, позволила Сине застегнуть ей меховые сапожки, кивнула на ее пожелание доброго пути, позволила слугам Сэрри усадить себя в карету. Он сел рядом, что-то говорил. Она не слушала. У нее в душе теперь тлела ненависть, и казалось, стоит открыть рот, Рина Вениш дохнет огнем, как драконы из легенд. До города ехали не так уж долго. Скоро за окном кареты... Замелькали невысокие дома-предместья, улочки мастеровых жестяными вывесками, площадь, шатер-цирка. Цирк! Рина впервые встрепенулась, вгляделась. Это был, конечно, не цирк Кавертона. Шатер, не похожий, других цветов. Сейри заметил ее волнение. Усмехнулся, но промолчал. Скоро они добрались до порта. Остановились у какого-то двухэтажного здания с башенками. Карета. За ней катафалк. «Ждите», — велел банкир, вылез из кареты и вошел в здание. Ринна тоже вышла. «Осмотреться. Здесь была каменная мостовая, дальше причалы. У причала стоял корабль, а посреди бухты еще один. В воздухе плясали редкие снежинки. Ринна бездумно поймала одну ладонью. Первый снег этой зимы. Когда она уезжала из Ленгара, было теплое начало осени». «Эй, что это за место? Откуда столько кошек?» — услышала она недоуменный голос Грума. «И странные какие-то. А, видел, бежали за нами?» — отозвался кучер. «Гляди, вон тот серый! тфу! Рина оглянулась, к ним медленно и как-то бесстрашно приближался крупный, одноглазый котяра, выгнув спину и приподняв обрубок хвоста. «Явно опытный боец, закаленный во многих схватках». Ее это даже не удивило. Настроение кота так соответствовало ее собственному. Вот пушистая пестрая кошка прыгнула на крышу кареты. Другая забралась под колесо. Слева маячила еще одна. От крыльца к ним уже шел сэйри деловито помахивая кожаным футляром для бумаг. Такой невозмутимый. Да откуда он только взялся, этот демон в облике человека? Она ненавидела его, как никого еще в своей жизни. Будь она рысью, так и вцепилась бы всеми когтями в эту отвратительную, холеную физиономию. Несколько мгновений она просто ярко переживала свою ненависть, почти наслаждаясь ею. Оказывается, даже это возможно. Наслаждаться. И она не поняла сразу, что за серый комок своим летит прямо в лицо банкиру. Потом прыгнула пестрая кошка. Сначала никто ничего не понял. Но уже в следующее мгновение слуги кинулись на помощь сэри. Банкир истошно вопил, коты орали, путались под ногами и прыгали на слуг. Их становилось все больше и больше. Рина опомнилась и, подхватив юбки, бросилась прочь от гавани по улице, потом свернула в узкий переулок. В мягких сапожках было удобно бежать, и она мчалась, не разбирая дороги, куда-нибудь подальше. Позади кто-то кричал. Кажется, за ней бросились в погоню. Она выбежала к площади, увидела цирковой шатер, услышала бой барабана, заметалась, хотела свернуть, как вдруг кто-то схватил ее в охапку и швырнул в темную пасть шатра, которая на мгновение распахнулась и закрылась. «Спрячься там, рыска!» – посоветовал знакомый голос. Она оказалась в задней части шатра, в той, которая для артистов. Как и в шатре Кавертона, тут было множество огороженных занавесками коморок от чего то пахло, как в зверинце. Хотя понятно, отчего. Справа раздалось глухое рычание. Блеснули маленькие коричневые глаза на крупной голове. Рина увидела короткую цепь, пристегнутую к ошейнику зверя, столб, мохнатое тело и надетый на него бархатный жилет. Мощные когтистые лапы. Она знала, что медведя надо бояться. Однако ей не было страшно. Простейшая формула подчинения сама всплыла в памяти. «Ты мой, я твоя. Услышь меня. Слушайте. Помоги мне. Я твоя, ты мой». Медведь услышал, отозвался, заворчал. С круга доносились звуки дудок и барабана. Вдруг музыка стихла. Раздались голоса, топот, недовольные крики, как всегда бывало, когда кто-то мешал представлению. Шаги приближались, что-то падало и трещало, поэтому Рина не стала медлить подбежала к медведю и спряталась за него, вытянулась, почти прижавшись к широкой спине зверя. Тут было сумрачно. Лежали подстилки, с одной стороны стояла железная решетка, ограждая стену шатрат медвежьих когтей. «Эй, дайте света!» — Рина узнала голос одного из своих недавних охранников. «Какого вам света?» — негодующе взвился рядом женский голос. «Если рассердить зверя, всем будет мало света!» Эй, церкачка, неси свет, а то сейчас вернусь со стражей. Фу, лохматая тварь. Если медведь кого-то тут покалечит, я к тебе приду со стражей. Рина вцепилась обеими руками в бархатную жилетку медведя. Ты мой, я твоя. Слушайся, прогони. Я твоя, ты мой. Рычи и прогоняй. Рычи. Это было неосторожно для незнакомого зверя. Такие команды надо проверять, подбирать. Но Рина была теперь Чересчур до странного спокойной, ни в чем не сомневалась. Не было сомнений, не было страха. И все получилось. Медведь двинул лапой по столбу, отчего тот пошатнулся, и издал такой рык, что стены шатра задрожали. Он еще не умолк, как преследователи благополучно унесли ноги. Судя по шуму, который доносился с круга, к этому были близки некоторые зрители. «Выходи, рыска!» Жива? Услышала Ринна. Она разжала руки, все еще стояла, вцепившись в медвежью жилетку. И выбралась из-за своего ворчащего укрытия. Отряхнулась. Спасибо, Ярвик. Придурок, как можно было заталкивать ее к медведю? Это сказала рыжая Ерита. Она была в зеленом платье, с очень пышной юбкой и валом платке, сдвинутом на затылок так, что он почти не закрывал волос. Я не заталкивал, отозвался ее брат. Она же тай! «И с медведями может, конечно». «Да, я, оказывается, могу и с медведями», — согласилась Ринна. «Спасибо, вы меня спасли». «И тебе спасибо, ты такой хороший». Она подошла к медведю и обняла его. Про осторожность опять не думала и слышала, что зверь спокоен. Только удивился. «Эй, ты что, сумасшедшая?» — пробормотала Ерита. «Так нельзя с медведями. Даже и так не делают. Отойди». «Я сумасшедшая», — согласилась Ринна. «Пошли!» Ерита схватила ее за руку и утащила за занавеси в одну из коморок. Там она раскрыла сундук и принялась выкидывать из него одежду. Платье, жилетки, шали. «Снимай свое, переодевайся. А ну, как правда, стражу приведут!» «Что ты натворила?» «Вот будет впору!» Она подала ей оранжевое платье и шаль. Платье было в пору, но в таком по улице не пройдешься. Хотя циркачком можно, наверное. Под руку попалась полумаска. Ринна ее надела. Ей не хотелось на улицу, хотелось кричать. Весь мир вдруг стал ярче обычного. «Я выйду на круг. Можно, Ярвик?» Она выглянула. Парень был там, ждал. «Ты точно не в своем уме?» — рявкнула Ерита. «Спрячься и сиди тихо! Ты еще не сказала, что натворила!» «Не могу. Мне надо на круг!» Меня похитили, я убежала от убийцы из-за наследства отца. Не знаю, что с ним, на него напали кошки. Пойдем со мной, Ярвик. Если кто-то понял, что к чему, его счастье. Брат с сестрой только переглядывались. Ты точно не в себе, я боюсь тебя, сказала Ерита. И где только Рик тебя такую добыл? Там больше не осталось. Ринна побежала в медвежий угол и сняла со столба цепь. Мы станцуем. «А ты, Ярвик, присоединяйся!» И повела медведя на шум, доносящийся с круга. Она сама пока не знала, что получится. Распорядитель с флагом при виде них попятился. Медведь зарычал и встал на задние лапы. Зрители оживились. Арина рассмеялась. Казалось, сейчас она сможет, наконец, выплеснуть все накопившееся и станет легко, и можно будет жить дальше. «Играйте, минуэт, можете!» — попросила она музыкантов с дудками. — Ты твой, я твоя. Слушайся. Иди за мной. Иди за мной. Дай лапу. Иди за мной. Музыканты заиграли мелодию, по ритму вполне подходящую. У Ринны получалось. Некоторые слова формула она невольно произносила вслух, сама при этом изображала фигуры Минуэта. Шаг, другой, поклон. Лапу. Поворот. Ее глаза блестели в прорезях маски, широкая юбка соблазнительно крутилась вокруг ног, бедра покачивались гораздо откровеннее, чем требовалось, ладони то и дело бесстрашно касались огромных медвежьих лап, которые не обмотали, чтобы спрятать когти. Она каким-то образом ухитрилась превратить вполне целомудренный бальный танец в весьма острое и соблазнительное зрелище. Скоро ей под ноги полетел первый серебряный кругляш. Потом еще и еще зрители начали швырять деньги. На округе появился Ярвик и принялся изображать ухажера, наровящего отбить девицу у медведя. Он крутился вокруг, заходил со всех сторон так и эдак, наконец утащил упирающуюся Рину и затанцевал с ней сам. Заиграли в новомодный и не всюду принятый танец. При родском дворе на официальных балах его не танцевали, потому что там следовало обнимать и кружить даму. И, о ужас, ее подбрасывать! Медведь обиженно уселся, мотая башкой, и порыкивал в сторону обидчика. «Я твоя! Слушайся! Сиди!» Ярвик отлично вел в танцы. Ни разу не сбился, обнимал без стеснений и подбрасывал ловко. И где научился? Зрители смеялись, улюлюкали, желали удачи парню, давали советы медведю, деньги продолжали лететь. Неожиданно Ярвик закружил Рину, обнял и поцеловал в щеку. Она приняла это как часть выступления, не только не увернулась, но и обняла его в ответ. Возмутился медведь, встал на четыре лапы, грозно зарычал и боднул парня так, что тот отлетел в сторону». Тут же к медведю кинулся рослый циркач, схватил за цепь, а другой сбоку наставил рогатину. «Ты мой, я твоя, слушайся, иди за мной, спокойно, мой хороший, спокойно, дай лапу». Ирина забрала у циркача цепь, перекинула через плечо, положила руку на лапу медведя, и они удалились за занавеси, как леди с учтивым спутником. Там медведя сразу забрали, привязали к столбу, Ринна успела благодарно погладить его по морде. «Ты мой, я твоя. Ты молодец. Хороший медведь». Сама она присела на скамеечку, вдруг разом почувствовав себя опустошённой и уставшей. Но она добилась чего хотела. Стало спокойно, легко. То, что она вытворяла только что... Ей должно быть стыдно, да? Не было стыдно. Ничего не было. Пришел Ярвик, потирая бок. Широко ей улыбнулся. «А здорово, да? Ты как?» – спросил он заботливо. «Хорошо. Прости, пожалуйста». Увидев его удивление, пояснила. «Я позволила тебе ударить. Увлеклась, упустила». «Да ерунда!» – отозвался он. «Отличный ведь номер получился. Ты его раньше с кем работала? С Риком?» Ни с кем. В первый раз. Я вообще на круге была первый раз». «Шутишь!» – Ярвик недоверчиво прищурился. «Скажи еще, что не танцевала». «Танцевала? На балах? И с учителем танцев?» «Ты отлично танцуешь, Ярвик». «Значит, поработаешь пока с нами?» спросила подошедшая Ерита. «В цирке от работы не отказываются». «Поработаю», согласилась Ринна. «Мне и деньги нужны». «Вот хорошо», с улыбкой согласилась Рыжая. «Только брат моего не обижай, не прощу». «Что ты!» «Как можно?» «На вот!» Она подала Рине стакан. «Пей!» «Отпустит и отдохнешь. Это сидр, вкусный, почти не пьянит. Так, чуть-чуть. Его здесь много готовит из осенних яблок». Такой напиток Ирина до сих пор не знала. Он показался ей необычайно вкусным. Ирина присела рядом, с улыбкой глянула на Ринну. «Уже отпустила, да? После круга. Была б тут Мара, она бы тебе объяснила». Она любит сказки рассказывать про древние времена, про то, что раньше цирки были местом служения древней богини, про то, что любой мог прийти и просить помощи, и выйти на круг, заслужить душевное облегчение. Что наше умение выполнять трюки — это дары богини своим слугам. Я же говорю, сказки. Занавесть качнулась, заглянул здоровяк, что управлялся с медведем, поглядел на Ринну но поманил пальцем Ериту. Она вышла, коротко переговорила, вернулась. «Там тебя хотят двое. Хорошо платят. Пойдешь выбирать?» «Нет. Вот и я сказала, что обойдутся. У тебя есть высокий покровитель, поняла? Я так сказала. Все правильно. Спасибо». Хотелось не уснуть, но посидеть тихо и молча. Ерита, видно, поняла, тоже помалкивала. Ярвик накрыл плечи Ринны теплым плащом, а с круга продолжали доноситься звуки представления. До разговоров дошло вечером. На постоялом дворе, когда они втроем, Ринна, Ерита и Ярвик собрались в комнатке на втором этаже. Они и чайник с горячим чаем. «А он умер», — сообщила Ерита. «Говорят, что от потрясения то ли сердце не выдержало, то ли еще что. Ты этого хотела?» И даже не надо было уточнять, о ком речь. «Я хотела убежать», — ответила Рина. «Остальное случайно получилось». «А точно знаешь, что умер?» «Точно. У меня тут давний поклонник есть и стражи. Вот с ним и переговорила». Рина надеялась, что Сейри сядет на корабль и уплывет. «Кошки поцарапали, подумаешь. Боялась, что он останется и примется ее разыскивать. О его возможной смерти она даже не думала». Но в сущности для нее это всего лучше. И сожалеть об этой смерти она не могла бы при всем желании. Такое впервые случилось, чтобы кошки, покачала головой Ерита. Начальник порты велел их перестрелять, но, кажется, ни одно не нашли, как провалились. Но подрали беднягу как следует. Один глаз вытек сразу, вместо лица месиво. Тебя искали. Но потом городской колдун выяснил, что колдовство не использовалось. Получается, никто не виноват. Так что тебя больше не ищут. Но как? Скажи. Случайно, говорю же. Рина пожал плечами. Он убил своего племянника, мою рысь. Меня похитил. И хотел увести, выдавал за сумасшедшую, использовал. Он дважды хотел убить Рика, чтобы сделать меня вдовой. Он оклеветал меня перед Риком. Я ненавижу его. Да, получается, я натравила кошек, но случайно... Рик еще заметил, что я не умею закрываться. Кошки напали, потому что услышали мою ненависть. «Ой, сколько всего!» «Да я тебя точно боюсь, без шуток!» задумчиво покачала головой Ерита. «Мало ли на что обидишься. Разве все и могут так? Не знаю про всех, но я и тай необычный. Закрыла часть дара. Теперь пока сама не знаю, что могу. Но с медведем справлюсь». «А ведь раньше к нему не подходила!» Она усмехнулась в ответ на удивленный взгляд Ериты. «Кажется, я стала обычным таем, как все. А раньше? Помнишь рысь, которая тебя испугала? Прыгнула на стол? Еще бы не помнить! Это была я!» «Так что зря ты боялась. Кусать тебя я бы не стала. Я тогда умела превращаться в рысь, точнее, входить в ее тело. Гуляла по лесу в теле рыси». Но охотиться начала, когда меня в монастыре посадили на хлеб и воду, и то не вдовы. Тогда поняла, какой вкусный бывает свежая дичь. А потом оказалось, что для кого-то я могу быть такой рысью. Как я превращалась в рысь, забирая себе ее жизнь, так другой Тай поступал со мной. Ерита побледнела, Ярвик придвинулся ближе и налил всем чаю. Значит, я угадал, когда звал тебя рыской. Сказал он. Полный дар я слышал, и также слышал, что такие таи больше не рождаются, только в сказках остались. А куда твой дар подевался? Он насупился, а Рина рассмеялась, грея пальца о чашку с чаем. Я лучше начну сначала, сказала она, а то не поймете ничего. Пообещайте, что все останется между нами. Она дождалась их кивков и продолжала. Я Рина Венеж из Ленгара. Это про меня рассказывает, что я будто бы отказала всем лордам побережья, и вашему принцу в том числе. Я ушла из Ленгора в одном платье. Меня заставили выйти замуж за первого встречного, и им оказался Рик. Но, по правде говоря, я и влюбилась в него с первой встречи. Говорить было так легко. Про путешествие с цирком, про колдуна льва Ерита его знала. Про бегство, монастырь, спасение оттуда, про все-все. Она рассказывала не только Ерите и Ярвику, но и себе, заново вспоминая. Она чуть ли не впервые почувствовала, что может довериться, и из-за этого не случится ничего плохого. Может, и не одобрит, но не предадут. Она поняла, что теперь могла быть любой, и говорить что угодно, и делать тоже. Если в монастыре с ее души рухнула большая часть цепей, то теперь после выступления на круге сгорели остальные. Все на свете условности потеряли хоть какое-то значение, а ведь для многих они – смысл жизни. У нее так давно не было друзей, с которыми она решилась бы просто поговорить. «Нельзя говорить о Даре, это касается только тебя», – учила Исминильда. «Леди должна взвешивать каждое слово, не показывать истинные чувства», – твердили другие гувернантки. «Все, что говорилось в гостиных, было игрой, понятной участникам и иногда забавной». И даже с Риком, которого она полюбила, ей и в голову не пришло откровенничать. Она не умела. А теперь получалось само. Не таким уж долгим оказался рассказ. И все молчали какое-то время после того, как Ринна закончила. «Вас следует называть леди?» — уточнил Ярвик. «Нет. Волей моего короля я простолюдинка. Так что не морочь голову этими глупостями». «Это хорошо» он обрадовался. «Но ведь странный у тебя брат. Если бы с моей сестрой так вышло, разве я допустил бы, чтобы не позаботиться, денег хотя бы не дать?» Он возмущенно взглянул на Ериту. «Может, будь ты графом, больше боялся бы короля?» — усмехнулась та. «Он ведь тоже сразу в монастырь деньги и повез. Решил, что обо всем прочем сестрице теперь мечтать неприлично?» «Так и есть» согласилась Ринна. «Я теперь и тут боюсь не к тому обратиться, чтобы не оказаться уже в здешнем монастыре. Вряд ли мне это больше понравится». «Скажи, верно ли я поняла, если колдовство можно обнаружить, то вы, Таи, вольны вытворять что угодно, и будет шито-крыто?» спросила Ерита. «Как сегодня с кошками? И как тот Тай с тобой? И никто об этом толком не знает, ведь вас таких раз-два и обчелся?» «Как ты убедишь Рика, что не крала его амулета и не просила развода?» «Да, мы следов не оставляем», — кивнула Ринна. «Только другой тай может услышать, и то, если говоришь с одним зверем. Я не знаю пока, как смогу объясниться, но попробую». Рик собирался быть в лирик новогодью. Надеюсь, что он не передумает. «Кстати, а ведь можно узнать в вашей гильдии, где искать цирк его отца?» «Вряд ли», — усмехнулась циркачка. «Какой цирк ты собираешься искать?» «Цирк Кана?» Он говорил, что его отец управляет большим цирком. «Ха! Вот и я про это слышала!» «Да только нет в Кандрии цирка Кана!» «Иначе как-то он называется?» «Может, у отца имя другое?» «Или Рик назвался чужим именем?» «В цирке это можно!» «Его в гильдии давно уже знают как Кана!» «Вообще Кана — это был знатный кандрийский род!» «Он уже иссяк. «Понятно!» вздохнула Ринна. «Значит, только Кавертон может помочь. Он будет в Лире на Новогодье, у него квиток». Ее эта новость расстроила. «Хотя бы знать имя Рика». «Даже этого у нее нет». «Несправедливо». «Погоди-ка». Ерита вскочила и вышла из комнатки, но совсем скоро вернулась с пачкой бумаги, чернильницей и связкой перьев. Бросила все это на стол. «Письмо твоему Рику? Его можно послать через гильдию». Дойдет. Не быстро, конечно, но дойдет. Пиши. До гильдейского города пара часов верхом. Отвезем. Ты на круг-то выйдешь завтра? Перевел разговор Ярвик. Обязательно. Мы ведь договорились. Тогда завтра с утра репетируем номер. А то сегодня мы вытянули его непонятно какими молитвами. Так нельзя. Хорошо. С утра репетируем. Согласилась она.